Не откажите. Век Бога заставите молить. Вы же первые когда-то нам помогли. Определили меня в корпус. Открыли жизни путь. Да изволь. Охотно. В чем же дело? Сегодня я никого к себе не жду. При дворе, братец, толкотня, цвета. Я репортуюсь хвором. Сюда, сюда. Поближе к камину. Вот так. Я все зябну. Да видишь, вот чем душу отвожу в одиночестве. Читай. Пролог и Маргарит. Каковы личеры? Давно их искал. И цены им нет. Маргарит? А что? И ты до них охотник. Да так, с... извините. Я слышал, я знаю эту книгу. Откуда ж ты ее знаешь? Где видел? Книга речайшая. В Шлиссельбургской крепости. Заключенный принц Иоанн Антонович ее читал и сказывал о ней. Принц? Иоанн? В Шлиссельбургской крепости. Где же ты и как его видел? Необычным и нежданным случаем. Мимолетно, на миг. Расскажи, голубчик, расскажи. Это любопытно. Мирович рассказал о своей встрече с узником. Разумовский внимательно его выслушал, задумался и, сняв колпак, перекрестился. Не привелось мне видеть несчастного. А ты знаешь, в каком я был почете? Мог бы. Боже, неисповедимы пути промысла твоего, что не первые в свете люди не сверкаются с высоты, а последние, гляди, возносятся, восходят. И все-то не даром, братец, не по пусту. Извините, ваше сиятельство. После той чудесной встречи мне более не удалось увидеть принца. Знаю только, его перед переворотом привозили в Петербург, на дачу Гудовича. Где он находится теперь? Да, все там же. В Шлиссельбурге. Впрочем, вру. Вывозили его еще тогда, летом. После Петербурга в Кексгольм. Для чего? <связи> Да ты не проговоришься? Помилуйте. И то, что я передал сейчас, вам только я открыл.